Глава 43. В общем, это Никита, и он будет жить с нами, растерянно заявила я, когда мы приблизились к остальным. Потом правда быстро исправилась. То есть демонов вместе с нами изгонять будет. Вот. У Ивана, кажется, дернулся глаз. В принципе, пополнению в нашей дружной компании никто не обрадовался, но предводитель особенно. Должно быть, всему виной их неправильное знакомство. Не знаю. Удивил молчавший до этого момента и никак себя не проявлявший Игорь. Он сплюнул на землю и в сердцах сказал: "Тфу, дура". "А это?" обалдела я. "Он инквизитор. Ты ведьма", как маленькой пояснил мне мужчина. "Разве этого мало?" Ты забыла, что хотели сделать инквизиторы с твоей бабушкой? Ну, логика в его словах была. Я и сама себя как-то неуютно чувствовала от присутствия Никиты. Успокаивала только то, что он дал мне клятву. Да и отступать от своего решения было уже поздно. Не забыла, поджав губы, ответила я. Ай, ты здесь откуда? Последний возглас относился к неожиданно спикировавшей белке. А Агрипина вдруг оказалась у меня на плече больно вцепившись когтями в кожу. Пока я шипела и морально отходила от её внезапного появления, Игорь нахмурился и спросил: "О, а это случайно не тот зверь, что тогда в деревне в самый ответственный момент привёл к нам инквизиторов?" Я смущённо потупилась и промолчала. Зато за меня ответил Никита, безуспешно пытаясь сдержать смешок: "Тот, тот, это белка." фамильяр любавый. Но кто его просил, а? Взгляды, обращенные на меня, стали еще более выразительными. Даже папа неодобрительно покачал головой. Знаешь, Владимир, ты меня, конечно, извини, обращаясь к нему, медленно произнес Ваня. Но то ли у твоей дочери склонность к суициду, поэтому она окружает себя угрожающими ее безопасности существами, то ли она такая заноза в одном месте, что её даже собственный фамильяр мечтает прикончить. Вот сейчас стало действительно обидно, и меня понесло. Вообще-то, я здесь а обсуждать человека в его присутствии по меньшей мере невежливо. Хотя, что могут знать о вежливости люди, которые даже слово спасибо не знают? Если вас во мне что-то не устраивает, прекрасно. Давайте разойдёмся, и все дела. Только хотелось бы напомнить, что без ведьм ваша миссия по спасению мира обречена. Могилу разорить любой дурак сможет. А вот на шабаш, если вы забыли, далеко не всех пускают. Так что хотелось бы напомнить, что по сути, это вы мне помогаете мир спасти, а не я вам. Поэтому ваши недовольство, фырканье и оскорбления я считаю по меньшей мере неуместными. Не хотите помогать? Не надо. Сама справлюсь. Высказавшись, я направила коня в сторону дороги, оставив мужчин самостоятельно осмысливать мои слова и принимать решения. Будь моя воля, я бы вообще увела отца от этой компании. Однако в данной ситуации он сам должен выбрать, с кем быть и чью сторону принять. Решит остаться с друзьями. Что ж, его дело. Я его потом отыщу перед возвращением, чтобы попрощаться. Хлынувшая на меня волна одобрения заставила удивлённо повернуть голову на его источник. "А ты молодец", услышала в голове голос Огрепины. Уже не то забитое, всего боящееся существо, которое я встретила у наставницы. "Огрепина", мысленно обалдела я. "Ты меня слышишь?" радостно подпрыгнула на моём плече белка. "Слышу", подтвердилась недоумением, но Как? Почему? Видимо, наша связь заработала, объяснила бывшая ведьма. Что ж, очень вовремя. Давай сразу заключим договор. Какой ещё договор? Тот, который ты предлагала? Я? Да, ты. Уже не помнишь? Вчера ведь сама говорила: Мол, если бы я тебе помогала, то ты бы тоже помогла мне расколдоваться". Забыла? А, ты про это. Да, про это. Так вот, я согласна. С Пафосом будто делает мне необычайное одолжение, заявила Грепина. "Ну хорошо", произнесла я мысленно и, не сдержавшись, ехидно добавила. "Что, не захотел Петрушка целоваться твоими стараниями?" недовольно буркнула белка в моей голове. "Знаешь, ты тоже мне немало крови попортила", напомнила я не чувствуя ни капли вины. Притом не только мне. А ты мне вообще своим появлением всю жизнь испортила. Не осталось в долгу, грепина. Я фыркнула и покачала головой, в глубине души не согласная с ее утверждением. Правда спорить не стала, решив, что худой мир лучше доброй ссоры. Мне и без нее хватает врагов. Перемирие? — спросила, покосившись на фамильяра. Да. Временное. неохотно согласилась она. Что ж, пусть так. Одной проблемой меньше. Ты улыбаешься, прозвучало крайне изумлённо совсем рядом. Повернув голову на голос, увидела Никиту, едущего по соседству со мной, а обернувшись, заметила, что и папина компания следует за нами. Я поморщилась. Надеюсь, мои аргументы до них дошли, иначе будут проблемы. И не у меня. Дальше терпеть и молчать, я не намерена. Устала уже под всех подстраиваться и беречь чужие чувства. Надоело. Моего никто не бережет. — Да, улыбаюсь, ответила инквизитору. Разве это запрещено? Нет, просто я думал, ты расстроена ссорой, задумчиво произнес он. Рад, что это не так. А позволю знать, Чему радуешься? Я повела плечами и неопределённо сказала: Погода чудесная. А ещё у меня хорошее предчувствие.